Мастер. Там убою коло затем она меня. О горе мне. Последним сном забылся я в покинутой стране. Бежаласная прекрасная дама. Джон Китс. Они пили чай в кафе Леон на Стренди. Обычно они встречались там раз в месяц. Миссис Мастертон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 Миссис Мастертон смяла салфетку, еле сдерживая слёзы. Жизнь такая тяжёлая. Всё пропало. И у меня осталась только ты, отрада моя. Мать и дочь жали друг другу руки. В кафе играл пианист, женщины умолкли, погрузившись в воспоминания. Тишину нарушила Джулия. Надо навестить его. Я так надеялась, что ты это скажешь, милая.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 Но мы никогда не уживались, и паб был для него на первом месте. Ранним утром Джули отправилась в Попллар. Ей хотелось прийти к отцу до открытия паба. Трамвай дрыбежал, проезжая по местам, которые она не навещала более 6 лет. В 17 она сбежала отсюда при первой же возможности, но в 23 всё здесь было ей интересно, и она с нетерпением высматривала знакомые с детства места. Её охватило странное волнение, почти восторг. Это были совершенно неожиданные чувства. Она вышла раньше, чем требовалось, чтобы пройти последнюю четверть мили пешком, и по пути разглядывала знакомые заведения: универмаг на углу, где торговали конфетами, они с братьями частенько туда наведывались, булочная, откуда вечно доносились дивные запахи, ломбард над распахнутыми дверями, которого красовались три неизменных медных шара. Лавку еврея Партнова. Всё это было ей знакомо и успокаивало. Перед руками мастера кто-то подметал. Она поздоровалась и спросила, дома ли мистер Мастертон. Ей ответили, что он тут, но болен и не принимает посетителей. Меня он примет, сказала Джулия. Впустите, пожалуйста, я его дочь. Мужчина перестал подметать, опёрся на метлу и уставился на девушку.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 И если вы говорите о моём отце, называйте его мистер Мастертон, пожалуйста, сказала она холодно. Прошу, пропустите меня к нему. Она спустилась по хорошо знакомым деревянным ступеням. Тишину нарушали только её шаги. Она вошла в комнату, где семья обитала в прежние счастливые дни, где дети смеялись и играли, пока смерть не отбросила на этот дом свою чёрную тень.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 Молодым бывает только однажды, так что пользуйся этим. Пап, но ну нельзя же просто бездействовать. Не принимай близко к сердцу. Мне ничего не нужно. Миссис Вестон мне помогает, и её сын Отэри я назначил управляющим. Он присмотрит за пабом, пока я не встану на ноги. Он откинулся на подушке. Разговор утомил его.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 Она говорит, что придёт, если ты пожелаешь. Навязываться не будет. Мистер Мастертон не ответил, глубоко вздохнул и, казалось, погрузился в сон. Джули сидела рядом, разглядывая жалкую тень человека, которого называла отцом, но на самом деле не знала. человека, который некогда был полон жизни, вызывал всеобщее уважение, у которого было больше сил и энергии, чем у всех окружающих, человека, который филигранно управлял руками мастера. Она поняла, что делать. Надо уходить с коммутатора и бросать съёмную комнату. Ей не придётся покидать отца даже чтобы собрать вещи. Квартирная хозяйка пришлёт их, да и вещей там немного.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 Жулия заглянула в спальню, которую когда-то делила с сестрой, и тут же решила, что будет жить здесь. Но вторую кровать придётся отправить на чердак. Ей не удастся заснуть рядом с пустой постелью Джилиан. Она поёжилась и вернулась в кухню, чтобы заварить себе чай. На лестнице послышались шаги, и перед Жулией предстал молодой человек в аккуратных одеждах с чёрным портфелем. Они пожали друг другу руки, и он назвался доктором Фуллером. Тери сказал мне, что вы имеис Мастертон, и единственная оставшаяся в живых дочь моего пациента. Джулия кивнула. Жаль, что мы не узнали о вас годом раньше. Он говорил, что его семья умерла. Джулия почувствовала, как заливается краска от стыда и не знала, что сказать. Они отправились в комнату к больному. Доктор Мела осмотрел истощённое тело. Джулия отрапела, увидев рёбра отца. Казалось, их прикрывает одна только кожа. Доктор Фуллер ощупал увеличенные лимфоузлы на напряжённой шее. Он понажимал на грудь в разных местах и послушал в стетоскоп сердце и затруднённое дыхание.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 которая затронула медиастинальные лимфатические узлы. Боюсь, что теперь туберкулёз поразил его лёгкие. Джулия уточнила, какое ему показано лечение. Врачи объяснили, что отцу нужны покой, тепло, сытная пища, обильное питьё, ингаляции, пастуральный дренаж, свежий воздух и кодеиновая микстура от кашля, а позже морфий. Джулия спросила, поправится ли её отец?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 Да, но нет доказательств того, что местный воздух вызывает туберкулёз. Люди, живущие в идеальных условиях, также заболевают и умирают. Но вашего отца теперь нельзя перевозить. Его это погубит. Джульев вспомнила, как мать 2 дня добиралась до Швейцарии на корабле и поезде и вместе с больной дочерью, которая скончалась по прибытии, и согласилась с врачом. Что же делать? пришит плана. Обеспечьте ему комфортные условия. Пусть ест всё, что хочет. Пусть встаёт, если может. Не давайте ему мёрзнуть. Ингаляции очень помогают. Вам понадобится медсестра. Советую обратиться к сёстрам ордена Святого Раймона Дананата. Это орден монахинь, который много лет работает в этом районе. Джулия взяла на себя непростую задачу по уходу за больным, не имея ни малейшего представления, как это делается. Она не сказала отцу, что собирается остаться, боясь, что из-за гордости он отошлёт её. Вместо этого она соврала, что потеряла работу и не может найти другую. Поэтому у неё нет денег на аренду, и её выгнали из комнаты. Так доживи здесь, дочка, пока не встанешь на ноги, тут же предложил отец. После этого он не спрашивал, почему она всё время рядом. Он давал ей деньги на ведение их скромного хозяйства, из которых она платила миссис Вестон за уборку, оплачивала лекарства, визиты врача и медсестёр. Отец оказался очень щедр, и то и дело говорил что-нибудь вроде: "Купи себе что-нибудь красивое, какую-нибудь хорошенькую блузку. Девушки же любят наряжаться". Он продолжал внимательно следить за доходами паба. Несмотря на то, что он болел и уже не спускался вниз, казалось, он точно знал, что происходит. Каждое утро Тери поднимался к нему и докладывал о выручке предыдущего дня. Он перечислял, сколько посетителей было на каноне, сколько пап заработал, сколько продуктов ушло, и всё это сверялось с деньгами в кассе и заносилось в бухгалтерскую книгу. Джулию поразило, насколько тщательно отец контролирует происходящее.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 Наконец-то мы удалось выдавить. Согласен. Но забить эту цифру, сестра, и удвою. Тысячам людей нечем платить за лечение. Тысячам, фыркнула она. Десяткам тысяч, скорее уж. Мы это их всё время видим. Она неодобрительно уставилась на Джулию, которая тут же почувствовала себя очень маленькой. Она не знала, что и думать о такой монахине. Олагаю, вы не понимаете, как осуществляется сестринский уход. Джулия покачала головой «Я так и атаке думала: бестолковые легкомысленные девчонки. На роду мне, видать, написано иметь дело с такими вертехвостками. Ладно, это лучше, чем ничего, так что давайте начнём. Главное, что ему нужно это постуральный дренаж. Микстуры до пилюли это хорошо, но макрота сама из лёгких не выйдет. Пасторальный дренаж, повторила она громко и встала. Жули пришлось сделать шаг назад. Внизу я видела столы на козлах, пойдут. Сходите туда и попросите мужчин принести один, велела сестра Евангелина сбитый столку Жули. Идите, нечего тут стоять, и нам понадобится матрас. Матрас? Я же сказала матрас. Ну у нас есть один. Нужен ещё один. Давайте быстрее, у меня мало времени. Джулия поспешно спустилась в паб. Она не понимала, что происходит, но велела работникам затащить наверх стол и принести матрас с чердака. Оглядев то, что она попросила, сестра удовлетворённо фыркнула. Хорошо. Прислоните стол со сложенными ножками к кровати, вот так. Поставьте к нему комод, чтобы он не съехал. Отлично. Теперь положите сверху матрас. Молодцы. Она взглянула на Тери. "Тери Вестон, так?" молодой человек кивнул. "Я так и думала. Я тебя знаю с 13 лет. Ты тогда объёлся чего-то не того и никак не мог от этого избавиться. Мучился запором 2 недели. Пришлось две клизмы тебе поставить. Надеюсь, это послужило тебе уроком". Тери побогревел, а второй работник захихикал.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 Жулие поразилась, как деликатно сестра Евангелина обращалась с пациентом. На фоне её грубых манер это оказалось полной неожиданностью. Сестра была добра и держалась очень уважительно. Она помогла отцу Жулие подняться и лечь лицом вниз на матрас на столе. Она объяснила, что в этом положении жидкость выедет из лёгких. Теперь я буду пальпировать вашу спину и массировать её от нижних долей лёгких к верхним, чтобы выгнать мокроту. Нам понадобится миска или ночная ваза, чтобы вы могли туда сплёвывать. Слышите, сестра? Э, то есть мисс Мастертон. Джули сделала, как ей велели, и сестра начала массировать спину её отца. Смотрите внимательно, сказала она. Сейчас я попрошу вас всё повторить. Отец беспрерывно кашлял и обильно сплёвывал пенистую жидкость с густыми нитями зеленоватой слизи. "После этого вам будет легче", сказала сестра Евангелина больному. "Теперь идите сюда, мис Мастертон. Попробуйте сами". Джулии страшно было прикасаться к отцовской спине, которая казалась такой хрупкой, но девушка боялась ослушаться. "Всё правильно. Сложите ладони чашечками и похлопывайте по спине, продвигаясь к плечам". «Не останавливайтесь и обрабатывайте и бока тоже. Теперь помассируйте». «Общие принципы вы поняли. Следите за своими ощущениями. Десяти минут достаточно. Теперь укройте пациента, ему нельзя мерзнуть». После этого, к немалому изумлению Джулии, монахиня улыбнулась и сказала «Умница, все верно». Затем она обратилась к мистеру Мастертону.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 Со временем его погубит жидкость, которая скапливается в легких, но до этого мы обязаны облегчить ему жизнь. Кроме того, такие активные процедуры приободряют пациентов, и это дает им хоть какую-то надежду». Она с ворчанием собрала вещи и тяжело зашагала вниз по лестнице. В пабе она к вящему неудовольствию Терри и радости посетителей громко объявила. «Я вернусь завтра!» А ты пока не забывай ходить на горшок. Джулия 3 месяца ухаживала за отцом, и за это время стала лучше его понимать. Его сдержанность и молчаливость были ей близки, и она восхищалась тем, что он не поддаётся печали. Она не ожидала, что он будет благодарен за мельчайшие знаки внимания. Глядя, как неусыпно он печётся о Пабе, она узнавала в нём человека, которого видела с детства. Ие восхищала, какой усилие он совершает над собой каждое утро ради бесед с стери, и она неизменно присутствовала при этом, чтобы помочь, если ему что-то понадобится. Сестра Евангелина приходила к ним каждый день. Вместе они выполняли пастуральный дренаж и массаж, и Джулия видела, как нелегко даются отцу эти процедуры. Однако после них он, казалось, выглядел лучше, поэтому они продолжали.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 Отец усмехнулся. Помню, как вы все с ними играли. А ты помнишь? Разумеется, она всё помнила, и теперь её захлестнули воспоминания. Отец вертел в пальцах жирафа и льва, и в комнате словно появились призраки её братьев. Да, внутри ещё одна коробочка. Открой. Джулия послушалась и обнаружила внутри игрушечных солдатиков.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 но вдруг он оживился. «Ам, внизу мешочек. Вытащи его». В мешочке обнаружились лента и детская кофточка. Те самые, что он попросил ее отправить Джиллиан на день рождения, когда они с матерью жили в Скагнессе. Он взял кофточку, сшитую из мягкой ангоры, и потер ее о щеку. «Там же есть открытка. Прочтешь?» Джулия прочитала открытку о от Джиллиан.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 Затем он опять заснул. Джули несколько часов просидела рядом. Она просто не могла уйти. Стемнело, чай остыл. Шум в пабе утих, но ещё некоторое время продолжался на улице. Крики пьяных ослабевали по мере того, как посетители расходились. Несколько фальшивых мелодий под аккомпанемент взрывов смеха, и всё стихло. Джули задремала в кресле. А когда проснулась, хозяин по оборуке мастера был мёртв. И лежал в окружении детских игрушек.